Голда золотая. В 52 году, когда эмиграция стала уменьшаться вплоть до тысячи человек в день, мы стали направлять вновь прибывших из Маабараот в новые кварталы городов и пограничных деревень по всему Израилю, нажимая более на сельское хозяйство, чем на общественные работы. Мы давали каждой семье не только крошечный дом, ну и участок земли, скот и уроки по обработке земли. Тут мы тоже наделали ошибок. Мы, вероятно, слишком рано стали торопиться с нашим плавильным котлом, создавая деревни как строительные дорожные бригады, из людей очень разных. Между ними было очень мало общего, и им было трудно, а подчас и невозможно, жить вместе в совершенно изолированной части страны. К тому же у них не было никакого земледельческого опыта и никакого желания заниматься земледелием. Многие не подчинились и бежали в города, где поселились в трущобах. Но большинство осталось на месте, превратившись в первоклассных фермеров, и их дети теперь выращивают израильские фрукты, овощи и цветы, которые покупаются во всем мире. Не уверена, что мои посещения строительных площадок, новых дорог и поселений доставляли большое удовольствие ответственным за строительство инженерам и архитекторам. Не могла я не замечать, заходя в эти крошечные домики, что стена между так называемой столовой и кухней делает домик еще меньше, и что сама кухня спроектирована так, что ее невозможно содержать в чистоте, особенно для женщины, в жизни не готовившей под крышей, что для домика, стоявшего на откосе, недостаточно двух ступенек крыльца, нужна третья, особенно для семей, где есть семь-восемь детей, а мать беременна, и есть еще старики. Но тогда это будет стоить гораздо дороже, слышала я ответ на свои пожелания. Конечно, можно было согласиться, что иммигрантам, особенно из Йемена и Северной Африки, теперь даже в плохо спроектированных домах лучше, чем было. Они не знают, как жить в домах, которые вы хотите для них построить, говорили мне. Они не знают, что такое ванные и уборные со сливом. Они превратят их в кладовки для всякого хлама. Это правда. Они не знали, что такое ванные и как пользоваться душем. Но это не значило, что они не имеют на них права и что их не надо учить, как всем этим пользоваться. Все это, кстати, относилось и к кухням, и к школам, и к самому государству. Но мы и впрямь ничего не могли сделать без денег. И хотя я терпеть не могла отрываться от Израиля, я снова пускалась в путь, пускалась произносить речи и собирать деньги. В Европу, в Соединенные Штаты, в Южную Америку. Но и сбор денег надо было приспособлять к нашим изменившимся обстоятельствам. Объединенный еврейский призыв стал великолепным инструментом для сбора средств. Но это все же еще был призыв, и деньги нам давали даром. Уже не один год меня смущал образ еврейского государства, рассчитывающего на благотворительность, которая, не говоря ни о чем, впрочем, никак не могла соответствовать нашей растущей потребности в капиталовложениях. Я не была ни экономистом, ни инженером-строителем, но чтобы понять, на какой высоте должна находиться кухонная раковина, мне не нужна была рулетка, и чтобы понять, что филантропические деяния будут уменьшаться, мне не надо было быть финансистом. Однако меня беспокоило не только количество денег, меня тревожило их происхождение. Я считала что вечная зависимость от филантропии разрушает основные идеи сионизма – опираться на себя, работать на себя, не говоря уже о национальной независимости. И я стала думать о других источниках средств, источниках, которые сделали бы мировое еврейство партнерами и в наших предприятиях, и в собрании изгнанников. После моей поездки в США в 1948 году я постоянно переписывалась по этому поводу с Генри Монтером. И когда мы встречались, он, я и Эли Эзер, первый израильский министр финансов, мы подробно и тщательно обсуждали возможность новых путей, в частности, возможность выпуска израильских облигаций. Идея выпуска облигаций впервые была высказана публично в сентябре 50-го года в Иерусалиме на трехдневной конференции, созванной бен с участием представителей главнейших еврейских общин в США. Вначале она не вызвала энтузиазма. А что если продажа облигаций подорвет усилия объединенного еврейского призыва? И кому придет охота делать деньги в Израиле или, что более вероятно, потерять их? Филантропические деяния списываются с налогов, но не облигаций. А что, если правительство США не отнесется благосклонно к выпуску облигаций? Но под всеми этими явно выраженными тревогами и опасениями я чувствовала одну скрытую тревогу, и касалась она изменения характера отношений с Израилем. Никто не сказал напрямик, что рисковать не стоит, но я видела, что сама идея долговых обязательств в настоящее время крайне нежелательна. Однако она нашла мощного защитника, куда более влиятельного, чем Бен-Гурион, Каплан, Монтер и я вместе взятые. Генри! Морген Тау, бывший председатель объединенного еврейского призыва, в свое время министр финансов США, с которым я в сорок восьмом году много разъезжала по еврейским общинам, сразу все понял и одобрил. Он сделал больше. Он пошел в Белый дом к Трумену, и выяснилось, что президент тоже понял и одобрил. Новая конференция была созвана на этот раз в Вашингтоне, и мне было поручено трудное дело – убедить неверующих и превратить их скептицизм и сопротивление в поддержку и сотрудничество. И тут я прямо взяла быка за рога. Для того, чтобы Израиль мог развиваться, расти и расцветать, даже для того, чтобы он мог сам себя прокормить, нам нужно было полтора миллиарда в течение предстоящих трех лет. Мы сами, все миллионное население, берем на себя треть этой огромной суммы, но две трети разными способами должны будут обеспечить американские евреи, в частности, путем покупки наших облигаций. Часть денег может быть принесена в дар, но часть, большая часть, должна быть вложена нами в доходные предприятия и возвращена с процентами. «В помощь широкому и сильному объединенному еврейскому призыву мы хотим получить еще и капиталовложения, хотим продавать облигации, хотим взять у вас деньги взаймы. Не знаю, какое обеспечение мы можем вам предоставить, какого обеспечения вы можете от нас потребовать. Думаю, что от имени правительства Израиля я могу предложить вам только одно обеспечение». Обеспечение самого лучшего качества. Народ Израиля. Сотни тысяч евреев, которые еще приедут в Израиль, и десятки тысяч тех, кто уже приехал и живет в палатках. Могу еще предложить и наших детей, детей наших ватиков, старожилов и... Еменских, иракских, румынских детей, которые растут в Израиле гордыми, ничего не боящимися и уважающими себя евреями. Они уплатят этот долг, и честь заставит их выплатить его с процентами. Говоря это, Я видела этих детей и их родителей, которые каждое утро длинными рядами выходили из палаток, деревянных бараков и парусиновых лачуг, сажать деревья на холмах и строить дороги. Многие были не молоды, одежда у всех износилась, тела казались хрупкими. Но ведь всего несколько месяцев назад они, согнувшись и понурившись, ходили по еменским улицам или безучастные ко всему сидели в еврейских лагерях перемещенных лиц. Теперь они подняли голову, выпрямились, и в руках у них кирки и лопаты. Я знала, что они — хорошее капиталовложение, и, слава богу, не ошиблась. С мая 51 -го года, когда мы начали свою компанию по сегодняшний день, продано было на миллиарды облигаций и один миллиард уже выплачен. Влившись в израильскую экономику, в бюджет развития, эти облигации сразу и в очень большой степени помогли ее жизнеспособности. Но, конечно, я не только работала. Были у меня и личные радости и горести в жизни, как и у всех. В 51 году, когда я была в поездке в одной из бесконечных поездок по сбору средств, я получила телеграмму о смерти Мориса. Я немедленно полетела в Израиль на похороны и всю дорогу думала, какую жизнь мы бы прожили вместе, если бы я была не такая, какая есть. О своей печали я не могла и не хотела говорить ни с кем, даже с родными». И писать об этом теперь я не могу, скажу лишь, что над его могилой я снова поняла, какую тяжкую цену я заплатила и заставила заплатить Мориса за все, что пережила и совершила в годы нашей разлуки. И была Сарина беременность, болезнь. Мертворожденный первенец и невыносимая тревога за нее, когда мы с Зихарией старались добиться от врачей заверения, что все будет хорошо, а вместо этого слышали, что надежды очень мало. Я не могла в это поверить, может быть потому, что много лет назад я уже слышала эти самые слова, а может быть потому, что человек вообще им не верит. Но она... Выкарабкалась и на этот раз, уж такая она была, захотела тут же вернуться в Ревивим и обязательно родить второго ребенка. Несмотря ни на что, страх за нее у меня не проходил несколько месяцев, и всякий раз, когда я вспоминала ее страшную болезнь, мне хотелось тут же перетащить ее из Ревивима в Иерусалим, чтобы ухаживать за ней самой. Но я знала, что мне это не удастся, что я должна позволить ей жить своей жизнью, где и как она хочет, несмотря на все мои тревоги. В дни, когда я была министром труда, больше всего удовольствием мне доставляла моя квартира в Иерусалиме. Меня никогда особенно не интересовала обстановка жилища, было бы чисто, удобно и уютно. Дом — это всего-навсего дом. И я переменила немало домов с тех пор, как было создано государство. Резиденцию министра иностранных дел, резиденцию премьер-министра, а теперь маленький домик в дачном предместе Тель-Авива, в другой половине которого живут Минахим, Ая, их три сына и Кокер Панель по имени Дези, который меня любит куда больше, чем я его. Но ни одно из этих жилищ, не значила для меня столько, сколько прелестная квартира, которая была моей с 49 по 56 год. Ее история – это не просто рассказ про недвижимость. В конце 49 -го года по распоряжению Бен-Гуриона Кнессет и многие министерства переехали из Тель-Авива в Иерусалим. Принять это решение было для Бен-Гуриона непросто, но зато как типично для него несмотря на то что открытие кнесета произошло в иерусалиме что доктор вейтсман принес там свою президентскую присягу казалось что только израильтяне знают какое место во все века занимал иерусалим в сердцах евреев остальной мир и внимание не обращал на узы между нами и городом давида и комиссия Пиля и Комиссия Объединенных Наций придерживались того взгляда, что Иерусалим не должен быть включен ни в еврейское, предполагавшееся, ни в арабское государство, а Генеральная Ассамблея постановила, что Иерусалим должен быть интернационализирован, управляться специальным советом и своим губернатором и охраняться интернациональными полицейскими силами. Очевидно, все это имело целью защиту святых мест, чтобы мир и порядок воцарился в Иерусалиме навеки. Арабы, конечно, отвергли этот план с порога вместе с планом раздела Палестины. Но мы его приняли, хоть и очень неохотно, и утешали себя обещанием ООН провести через 10 лет референдум, который может привести к некоторым изменениям так как в 1948 году в Иерусалиме было сто тысяч евреев и только 65 тысяч арабов, казалось не невероятным, что в конце концов Иерусалим будет наш. Мы никогда не собирались изгонять оттуда арабское население, что доказала шестидневная война. И, конечно, нам было очень обидно предположение, что мы можем нарушить мир и порядок в священном для нас городе. Мы-то знали даже если остальные об этом забыли, историю арабских беспорядков и бесчинств в Иерусалиме с самого 21 -го года, и знали, что евреи не спровоцировали там ни одного инцидента. Специальный совет так никогда и не был создан, зато Иерусалим попал под огонь арабов на долгие месяцы.